Глава 34. Доход без хлопот. Часы показывали уже половину четвертого, и Ленуару казалось, что в своем расследовании он тоже застрял где-то на половине. Маркус Краузе утверждал, что вернулся в Париж раньше срока по просьбе одного строительного немецкого общества – Его, мол, попросили провести проверку их отчетности. Это никак не относилось к его основной работе в конторе Барди, поэтому бухгалтер не посчитал нужным поставить итальянца в известность о своем прибытии. Ленуар записал название указанного общества, собрал все наброски Софии фон Шон и взглянул на картины Краузе. Обе картины сильно отличались от всего того, что сыщику доводилось видеть раньше. Девушки на них были так худы и бледны, так скрючены в неестественных страдальческих позах, что их хотелось вытащить из рам и спасти. От темных красок Крауза на душе становилось горько. На это, видимо, и рассчитывал немец. Заметив реакцию Ленуара, он почти с радостью согласился остаться под домашним арестом. Наконец-то его творчество кто-то заметил». Тем временем пора было двигаться дальше. Потратив полдня на немца, теперь сыщик чувствовал, что начинает опаздывать. А опаздывать Габриэль Ленуар не любил. Решил, что к Винсенту Пьерелю он поедет на метро. Француза сыщик застал за работой. На этот раз художник делал наброски чернокожей дамы и ее кавалера. Руки у танцоров были согнуты в локтях, а кисти свободно висели. На рисунках фигурки то приседали, то падали друг на друга, но во всех сценках держали руки в одном и том же положении. «Господин Ленуар?» — удивился неожиданному визиту художник. «Не ожидал вас так скоро увидеть». «Я тоже не ожидал, что вы так скоро придете в себя, Пьерель. показывая на рисунок, ответил Ленуар. «Кажется, вы за одну ночь успели променять фавизмы на афишу Кекуока?» Примечание. «Кекуок» — зажигательный танец-марш, зародившийся в Новом Орлеане. «Это... Нет, это совсем не так. Мне просто удалось заполучить новый заказ. По-вашему, мои наброски похожи на кекуок? Разве это другой танец? Да, меня попросили нарисовать танец медведя. Медведя? Да, это новый танец, в котором танцоры имитируют косолапых медведей». тогда вам, наверное, следует заменить чернокожую танцовщицу на девушку славянского типа». Пьерель бросил взгляд на свои наброски, а потом поспешно сложил карандаши и тушь в ящик стола. «Да, после того дня, когда вы меня нашли... В общем, я решил, что высокое искусство не для меня. Мне надо на что-то жить, а за афиши хорошо платят. И быстро». Это легкий доход. Портреты Сони и свои планерные эскизы я уже продал. Господин Пьерель, уточните, а кому вы продали все ее портреты? Можете предоставить мне список покупателей? Ах, список будет очень коротким. Художник взял кусок прозрачной дешевой бумаги, которую обычно использовал только для быстрых набросков, и что-то на ней написал. Вот, держите. Это адрес галереи. «Роберта Майерса. Господин Майерс — крупный английский меценат. Он укупил все ее портреты. А еще один я за полцены уступил Алексу Мансурову. Подумал, что Соне было бы это приятно. Вы хотите сказать, что все картины, которые вы написали с Сони, купил Майерс? Да, вам это может показаться удивительным, но, кажется... Ну, так он не сказал, сам я точно не знаю». В общем, он коллекционирует французских фавистов. Пьерель развел руками и улыбнулся. Тогда почему вы не продолжаете писать в этом стиле, полюбопытствовал Ленуар. После смерти Сони я потратился. Мне было очень плохо. Вы должны понять, вы сами все видели. «Морфи никогда еще никого не делал талантливым, Пьерль. Ну ладно. «Сегодня я пришел не беседовать об искусстве, а забрать у вас то, что вы с Николь стащили у Барди». Ленуар строго посмотрел на художника и принялся медленно снимать перчатки. Пьерель застыл на месте, ошарашенно уставившись на сыщика. «Значит, я был прав. Она все-таки с тобой переспала, Винсент. Девушке не обязательно со мной спать, чтобы я узнал правду». На ее комоде стояла ваша свадебная фотография. Пьерель повесил голову и выдавил из себя еле слышным голосом. Раньше она еще никогда меня не сдавала. Значит, и этому тоже конец. Остались только афиши. Счетную книгу, Пьерель, я жду. Не заставляйте меня тащить вас в префектуру на официальный допрос. Вам еще сегодня работать над афишами. Художник посмотрел затравленным зверем на Ленуара, затем тряхнул головой, поднялся. Толстая коричневая книга, которую они с Николь взяли в обществе кожевенных изделий Барди, лежала у него в шкафу в круглой коробке из-под широкополой женской шляпы. Винсент некоторое время колебался, а потом все же отдал книгу сыщику. «Я был уверен, что во всем виноват Барди», Но этот фанфарон либо отлично умеет заметать следы, либо... либо невиновен. Закончил за него Ленуар. Пьерель, предупреждаю вас. Если вы усыпите в следующий раз хотя бы кошку моей консьержки, то закончите свои дни на каторге. Это я вам обещаю. Понятно? П понятно А вы... А ты, если с Николь что-нибудь... Из-за тебя случится?» Художник сжал руки в кулаки. «Николь свободная девушка и самостоятельно выбирает то, что с ней может случиться и с кем ей общаться. Приятного вам дня!» Ленуар коснулся указательным пальцем своей шляпы и вышел вон. На часах было без двадцати пять. Пора было возвращаться в префектуру полиции и спросить, что там с отпечатками пальцев. Однако уже на улице нос сыщика учуял запах супа, доносившийся из соседних окон, и Ленуар понял, что за работой забыл пообедать. Чувство голода захватило его настолько стремительно, что никаких сил противиться ему не осталось. Ленуар спустился от вокзала Сен-Лазар к опере и решил побаловать себя сытным обедом в кафе де Примечание. В переводе с французского «кафе мира». В конце концов, деньги у него сегодня были. В это время посетители, приходившие пообедать, уже разошлись, поэтому Ленуара посадили за отдельный круглый столик у окна. Роскошное заведение украшал подвесной потолок с аллегорическими изображениями богов, колонны и удобные мягкие кресла. Если бы не давка на улице и не мельтешащие перед глазами официанты, то место действительно можно было бы назвать «оазисом мира». От одного взгляда на меню у Ленуару еще больше разыгрался аппетит. Он заказал себе горячий тост, плов с печенью птицы и соусом кюри, пол тарелки шпината с грибами, а на десерт абрикосы с фигами. Официант принял заказ, поклонился и отправился на кухню. Тем временем сыщик разложил на столе счетную книгу клуба Кобальта и начал ее изучать. На первых страницах книги были вклеены вырезки из научных статей о добыче и переработке кобальта в синий пигмент, о фольклоре, связанном с кобальтом, а затем, на отдельной странице, распечатанный текст манифеста. Обычно в счетных книгах никто так не делает, но клуб кобальта создавался художниками, поэтому они, видимо, и позволяли себе подобные вольности». С пятой страницы на смотрел рисунок какого-то чертика с подписью «Кобольд». Из следующей за ним статьи следовало, что кобольдами в некоторых странах Европы называли дымовых, охраняющих свое родное жилище. В германских языках «кобэ» означало «владыка помещения», а вот в греческом языке Кобалус или «кобала» изначально понимались как «дым». а потом как лживый человек. Вероятно, ассоциации с дымом и обманом возникали в среде горняков. «Кобальдами», указывалось в статье, называли «духов, охраняющих сокровища подземных шахт». Считалось, что они обкрадывают такие ценные металлы, как серебро и медь, заменяя их ломким металлом и летучими оксидами мышьяка, которые при плавке испарялись и травили людей. Эти голубоватые, вонючие испарения люди принимали за духов и прозвали их кобальдами. Лишь в 1730-х годах Георг Брандт, специалист по мышьякосодержащим веществам, выделил из арсенидов особый металл и его остатки, которые стали использовать для получения ярко-синего пигмента, получившего распространение в производстве смальты, стекла, керамики и красок. По ассоциации с кобальдами металл тоже назвали кобальтом. Ленуар на секунду обернулся в сторону кухни. Оттуда веяло ароматной надежды, что скоро ему все-таки принесут заказанную трапезу. Вернувшись к чтению, сыщик невольно подумал, с чем же полиции приходилось иметь дело. С клубом кобальта, невинным объединением свободных художников, или с клубом Кобальда, обществом гнома обманщика защищающего тайные сокровища своего дома и насылающего отравленный морок на всех непрошенных гостей. Следующие страницы были исписаны цифрами. При виде знакомых столбцов Ленуар словно помолодел. Сколько он уже видел подобных записей, сколько семей было разрушено, Сколько состояний расшатано из-за поголовного стремления французов инвестировать в недвижимость или в новое, самое модное промышленное предприятие в стране, название которой они даже не могли произнести без ошибки. Ленуар достал карандаш и начал методично подсчитывать доходы и расходы клуба «Кобальта» за январь текущего года. Так... Картина Э. Барди, картина Э. Барди, Саксонское общество по добыче Кобальта, картина В. Пьереля. За январь общая сумма 3860 франков. Ленуар записал на салфеточке кафе эту цифру и перешел к расчету расходной части: На Т. И. Титановые белила, cd Кадмий, co. кобальт и другие краски, кисти и холст, оплата работы на турщиц по 10-15 франков за трехчасовой сеанс. Всего выходило столько же франков. Затем Ленуар проверил цифры за февраль и март. Там тоже получалась примерно такая же картина. Но вот что интересно, на краску «Ц.О» Тратилось гораздо больше денег, чем в действительности это необходимо художникам, даже если бы они писали свои картины исключительно синим цветом. Вот уж действительно, какой-то голубоватый дым, скрывающий тайное сокровище. Тем временем официант принес первое. Часы показывали 6 часов вечера».